«Вы в это можете поверить, Ватсон?» — спросил Холмс, пробудив меня от состояния, похожего на гипнотический сон. «Что-то... что-то в этом кофейном столике. Во что поверить, Холмс?» «Что они все вчетвером просто разошлись из гостиной по разным местам за четыре минуты до убийства». «Не знаю», — проворчал я. «Я не верю ни на ми...» Он прервался. «Ватсон, с вами все в порядке?» «Нет» произнес я, сам еле различая собственный голос. Я упал в одно из библиотечных кресел. Сердце у меня учащенно колотилось. Похоже, я задыхался. Передо мной все словно плыло. Глаза будто распирал, и они не умещались в своих орбитах. Я не мог оторвать их от теней ножек кофейного столика на ковре. В основном, конечно, не совсем в порядке. Тут в двери кабинета появился Лестрик. «Если вы осмотрели место, хр... Он осёкся. «Что это с Ватсоном?» «Мне кажется», — произнёс Холмс с размеренным тоном, «что Ватсон раскрыл дело». «Правда, Ватсон?» Я кивнул. «Не всё дело, наверное, но основную часть. Я знал кто, я знал как». «С вами это тоже так, Холмс?» — спросил я. «Когда вы видите...» «Да», — подтвердил он. «Только мне обычно удается устоять на ногах». «Ватсон раскрыл дело?» С недоверием переспросил Лестрей. «Ба! Ватсон тысячу раз предлагал решение сотен дел, Холмс, как вы прекрасно знаете. И все оказывались ошибочными. Это его слабое место. Да вот не далее, как прошлым летом». «Я о Ватсоне знаю больше, чем вы когда-либо сможете знать», возразил Холмс. И на сейросом попал в точку посмотрите на него он снова начал сморкаться визухий кот забрел в кабинет через дверь